Часть 3. Отношение и практика четырёх шагов. Глава 8. Прощение и практика четырёх шагов. Мне представляется, что люди столь упорно цепляются за свою ненависть, потому что если она исчезнет, то им придётся справляться со своей болью. Джеймс Болдуин. Прощение не изменит прошлого, но освободит будущее. Пол Боэс. Одна из женщин в моей группе по медитации работала волонтёром в хосписе и поделилась такой историей об одной пациентке. Шарлотта часто испытывала тревожность и подавленность, и по мере приближения смерти становилась всё более молчаливой из-за растущей опухоли в горле. Однажды она очень расстроилась из-за преснившегося ночью кошмара. В её сне врачи сказали, что ей осталось жить 3 дня. Голос Шарлотты был слабый и скрипучий. Она настаивала, что ещё не готова, что пока не может умереть. Сначала ей нужно сказать мужу нечто важное. К моему огромному удивлению, 3 дня спустя Шарлотта упаковала вещи и отправилась домой. Другие сотрудники сказали мне, что её опухоль значительно уменьшилась. Когда я пришла в следующий раз, Шарлотта вернулась в хоспис. Она излучала глубокое спокойствие. И вот что она поведала мне: Я злилась на мужа все те годы, что мы жили вместе. Его работа и теннис всегда были важнее, чем я. Он слишком баловал детей и всегда умничал, но не мог выразить свои чувства, ничего не мог починить в доме. Этот список можно продолжать бесконечно. Спустя 20 лет брака он слишком сблизился с другой женщиной. Он честно признался в этом, и хотя между ними не было интимных отношений, я так и не смогла смириться с этим. Думаю, я уже чувствовала себя отвергнутой. С самого начала наших отношений я не могла простить ему того, что не была для него особенной. Я видела в нём парня, который не поддерживает, а только всё время разочаровывает меня. Я забыла про его добропорядочность и заботу. И только когда мне приснился тот кошмар, я поняла, что должна сказать ему о своей любви. Что больше всего на свете, я сожалею о том, что моё осуждение и критика отдалили нас друг от друга. Он поделился со мной своими сожалениями. И когда мы обнялись, слёзы текли по нашим лицам. Это был первый момент близости за долгие годы. Теперь я готову уйти. Не обязательно ждать своей смерти, чтобы освободиться от груза обид, гнева и вины. Но поскольку эти привычки глубоко укоренились в нас, нам нужна решимость, чтобы избавиться от них. В противном случае мы рискуем провести всю жизнь в трансе. который не даёт нам ощутить близость с другими и с самими собой. Размышление в конце жизни. Я часто предлагаю ученикам представить, что они оказались в конце жизни и оглядываются назад. Это помогает нам вспомнить о том, что важнее всего, и распознать привычки, которые отдаляют нас друг от друга. Представьте, что ваша жизнь уже подходит к концу. Теперь, оглядываясь на неё, Подумайте о важных для вас отношениях. Были ли в них принятие, открытость и забота, или же критика, гнев и вина отдаляли вас от другого человека? Если вы были бы с тем человеком прямо сейчас, как бы вы изменили ваши отношения? Когда мы видим, как обида окутывает наше сердце, это направляет нас на путь прощения. Подобно Шарлоте, мы больше всего на свете хотим быть любящими и свободными. У нас есть мудрость, которая знает, что мы должны отказаться от обвинений, если хотим любить друг друга и свою жизнь. Здоровый гнев против транса обвинений. Каждому из нас наносили раны, отвергая нас, незамечая, пренебрегая, неуважая. Многие из нас сталкивались с насилием или обесцениванием и систематическим угнетением. Гнев служит определённым целям. Это эмоция, способствующая нашему выживанию. Нам необходимо обращать на него внимание, когда он мобилизует наше тело и наполняет ум историями о чём-то неправильном поведении. Он сигнализирует нам о необходимости направить свою энергию на преодоление препятствий, мешающих нашему благополучию, на то, чтобы создать границы, защититься от физических угроз. заставить других увидеть и услышать нас. На социальном уровне гнев, возникший в ответ на угнетение, может стать воззванием к справедливости. Но как пишет буддийский учитель и автор книг Руткинг, гнев не трансформирует. Он заставляет действовать. Это энергия, которую нужно использовать с мудростью. Но что, если мы вновь и вновь обвиняем других? Что если мы раз за разом чувствуем себя задетыми? Чувствуем себя жертвами, злимся и начинаем винить всех вокруг, включая себя. Постоянные упрёки и обиды практически всегда сигнализируют о болезненном, ограничивающем трансе. Нас словно заклинило, и гнев ожесточает наше сердце. Как корростa, он не позволяет теплу и свету осознавания исцелить наши раны. Из-за этого мы действуем под влиянием страха, а не реагируем на обстоятельства с мудростью. И это отдаляет нас от других, нарушает понимание, эмпатию и близость. В трансе мы становимся скоры на обвинения. Мы словно самонаводящиеся ракеты. Нас легко выводит из себя тон голоса, бесцеремонный комментарий, вынужденное ожидание, недостаток внимания. Наша реакция несоразмерна тому, что происходит, и мы привычно предполагаем, что другие осуждают нас, хотят нами воспользоваться, не уважают или отталкивают. Или же мы можем медленно закипать от обиды. Возможно, наши дети-подростки пренебрегают домашними обязанностями, или наш партнёр слишком много работает. Эта хроническая обида очень коварна. Она создаёт невидимую дистанцию, которая препятствует любви и радости от общения с другими. Размышления скоро на обвинение. Когда мы пребываем в трансе, нас легко выводят из себя ситуации и люди, которых подсознанно мы связываем с нашими изначальными ранами. Пробуждение от транса начинается с распознавания того, что мы в нём находимся, что мы неосознаём свои чувства и мысли. И хотя совершенно естественно, что определённое поведение нас раздражает или ранит, транс обвинения создаёт более сильную, болезненную и длительную реакцию. Задайте себе следующие вопросы. Как часто я выхожу из себя? Когда я обвиняю кого-то, влияет ли это на моё восприятие этого человека в целом? И держа в уме эти вопросы, обратите внимание на свою реакцию, когда другие критикуют вас, не слушают вас или не заинтересованы в том, что вы рассказываете, говорят, что слишком заняты и не могут встретиться с вами, не отвечают на письма или сообщения. подводят вас, не помогают в достаточной степени или не выполняют свою часть работы, не показывают своей признательности, слишком многого требуют от вас, не соглашаются с вами, обладают тем, к чему вы сами стремитесь: богатство, хорошая работа, дом, дети, партнёр всегда опаздывают. Когда мы оказываемся в трансе гнева и обвинений, то нами полностью управляет нацеленный на выживание мозг. Наше тело напряжено, сердце закрыто или невосприимчиво, мысли возбуждённые или жёсткие. Чем сильнее транс, тем меньше у нас доступа к префронтальной коре, области здравого мышления, внимательности и эмпатии. Эта отрезанность от целой части нашего мозга кардинально влияет на наше восприятие других. Они перестают быть для нас живыми существами, обладающими теми же чувствами, что и мы. и становятся не настоящими другими. Мы сосредотачиваемся на их недостатках, на наших различиях, на том, как они угрожают и препятствуют нам. В то же самое время наше самоощущение также сужается, и мы становимся не настоящими я. Мы начинаем считать себя жертвой, и это жествуем себя со своим негодованием. Когда внимание сужается таким образом, мы оказываемся вне поля сознавания. неспособный соединиться с другими и пребывать в мире с самим собой. Ненастоящий другой. Стивен, один из учеников в нашей группе по медитации, много лет не мог выбраться из ловушки ненастоящего другого в отношениях с отцом. Он осознавал, что броня обвинений закрыла его сердце, однако сила обиды и гнева загоняла его в угол. Чувствительный, артистичный ребёнок, который многое перенял от матери, Стивен с ранних лет знал, что для своего отца он разочарование. Тот любил столярничать, заниматься спортом и активно проводить время. Он не упускал случая высмеять недостаточную физическую силу и ловкость сына, его страх скалолазания, полное отсутствие интереса к инструментам. Сначала Стивен отчаянно пытался порадовать отца, но в подростковом возрасте научился закрываться от него. По несколько месяцев не разговаривал с ним. Стивен уехал из дома, но враждебность никуда не ушла. На семейных собраниях по праздникам его отец не мог устоять перед искушением поглумиться над сыном, который не умел менять масло в машине, не участвовал в спортивных играх и не любил стейки. Эти выпады всё ещё были очень болезненны, вызывали чувство неполноценности и неуверенности в себе, которые преследовали Стивенна с детства. И хотя поток критики ослаб после смерти матери Стивен и рождения детей, напряжённая отстранённость между отцом и сыном сохранялась. Потом, за пару месяцев до того, как Стивен приехал на длительный ретрит по медитации, у его отца случился сердечный приступ. Прежде он жил один, но теперь ему пришлось переехать в дом престарелых. Он больше не мог водить машину. Утрата независимости и дома приводила его в отчаяние. Стивен помог сестре всё организовать, но не проявлял сочувствия. Тогда сестра сказала ему: "Да, он был настоящим уродом, когда ты был маленьким, но это уже история. Сейчас ему тяжело. Когда ты собираешься простить его, когда он умрёт?" Стивен разозлился и ответил: "Он никогда не узнает, как много страданий мне причинил. Он не заслуживает моего прощения". Стивен и его отец оказались в безвыходной и мучительной ситуации. Они оба стали заложниками своих ролей. Неправильный сын и врождённый, обесценивающий отец. Они стали друг для друга не настоящими другими, двумерными героями во внутреннем кино каждого. Они не видели друг в друге реальных, сложных личностей, подверженных собственным страстям и заботам, ранам и тревогам. Размышление ненастоящий другой и ненастоящее я. Подумайте о недавнем конфликте с другом, партнёром или членом семьи. Теперь попробуйте просмотреть его как кино и остановитесь на моменте наивысшего напряжения. На чём вы сейчас сосредоточены? На выражении лица, которое отражает гнев или мстительность, отвращение или неуважение? На словах или тоне голоса, которые передают эти эмоции? Воспринимаете ли вы этого человека как плохого? не настоящего другого. Что происходит, когда вы размышляете о тех трудностях, с которыми сталкивается этот человек? Может ли он чувствовать себя обиженным, неполноценным, испытывать тревогу и недовольство собой? Что происходит, когда вы напоминаете себе о тех качествах, которые цените в этом человеке? Его способности быть заботливым, творческим, увлекающимся, помогать другим? Теперь Направьте внимание на себя. Как вы выглядите, когда обвиняете других? Как звучит ваш голос? Какие ощущения присутствуют в теле? В сердце? Вы выступаете в роли того, кто злится или несчастной жертвы? В роли охваченного праведным гневом? В роли агрессора? Вы нравитесь себе таким? Вы действительно такой? Вы забываете о собственной боли и уязвимости. Вы забываете о своей изначально хорошей сути, о том, что действительно важно для вашего сердца. Когда мы бессознательно воспринимаем людей как плохих, не настоящих других, нам легко ранить их. Мы больше не видим в них таких же чувствующих существ, как мы сами. И как я буду обсуждать в главе 10 это превращение окружающих в не настоящих других, также служит трагическим основанием для угнетения целых групп людей, которых мы считаем неразвитыми, опасными или враждебными, в силу наших различий в расе или классе, религиозных или политических взглядах, сексуальной ориентации или идентичности. И ещё меньше мы осознаём, как обесцениваем и проявляем насилие по отношению к другим видам живых существ. Хорошие новости заключается в том, что наш развитый ум способен на внимательность и сострадание. Мы в силах пробудиться от транса, более ясно видеть себя и других и развивать великодушие. Определение прощения. Вот полезное определение. Прощать значит убрать защитную броню обвинений и или ненависти, которая окружает ваше сердце. А также вы никогда не исключаете никого и себя тоже из своего сердца. И ещё одно. Прощение это сострадание, которое возникает, когда мы направляем полное присутствие на боль от наших обид иран. Однако у многих слову прощение не находит отклика или создаёт запутанность. Если это ваш случай, вы можете заменять его на сострадание или добросердечное присутствие. Прощение Это процесс, который раскрывается со временем. И на собственном опыте и на примере других я заметила, что прощение часто становится возможным после того, как мы сами ощутим на себе чью-то доброту. В этом действительно есть смысл. Когда к нам относятся с состраданием, эта направленная на нас теплота и возникающее чувство связи ослабляют наш страх, делают нас менее чувствительными к пренебрежению, успокаивают наши раны. и помогает принять чувство потери, которое скрывается под этой броней обвинений. Наше сердце начинает смягчаться, а взгляд становится шире. Мы можем яснее видеть страдания и других. Но не стоит ждать, что кто-то освободит наше сердце. К прощению можно прийти через практику четырёх шагов. Благодаря исследованию мы можем заглянуть под свою броню и направить сострадание на то, что там обнаружим. Практика также смягчает наши сердца и позволяет распространиться страдания на других. Большинству из нас не легко перейти от обвинений к направленному внутрь присутствию. Требуется мужество, чтобы открыться своим эмоциям, принять раны, страхи и потери. Как однажды сказала писательница Энн Ламот, цитируя неизвестный источник: Прощение это отказ от всех надежд на то, что можно изменить прошлое. Мы берём на себя безграничный риск, отказываясь от защиты, за которую так крепко держались, и мягко и нежно говорим да тому, что есть. Размышление: почему мы так крепко держимся за обвинения? Пожалуйста, подумайте о ком-нибудь, кто вызывает у вас чувство гнева и поток обвинений. Потом спросите себя: если я перестану считать этого человека плохим и недостойным, С какими болезненными чувствами мне придётся столкнуться? Я предлагаю такое размышление на своих семинарах и прошу участников произнести вслух слово или фразу, которая описывает их чувства. Они поднимают руки и один за другим делятся своими страхами и уязвимостью, которые скрываются под бронёй обвинений. Что-нибудь из того, что я сейчас перечислю, находит у вас отклик. Беспомощный, утративший контроль, Боюсь, что этот человек так и будет ранить меня дальше. Если они правы, значит, неправ я. Рана. Мне придётся взять на себя ответственность. Принятие болезненной утраты. Горя. Мне пришлось бы признать, что жизнь несправедлива. Недостойный любви. Незащёщённость. Прощать тяжело, потому что мы готовы практически на всё лишь бы не видеть своей ранимости и уязвимости. К тому же мы часто боимся, что прощение означает оправдание пагубного поведения. Ты ранишь меня, но ничего страшного. Я прощаю тебя, так что на тебе не лежит никакой ответственности. Поскольку без прощения невозможно освободить сердце и исцелить мир, я хотела бы перечислить и другие моменты, которые могут вызывать у вас сомнения. неправильное понимание прощения. Прощение не означает, что мы отрицаем или подавляем свой гнев или страх, обиду или горечь. Наше тело, сердце и ум естественным образом сжимаются, когда нам больно, и у этого есть причина. Гнев и обвинения несут такое послание: мне угрожают, это препятствие для моего благополучия. Прежде чем двигаться к прощению, нам нужно защитить себя от всех нависших над нами опасностей. Нам также нужно принять любые эмоции, которые мы испытываем, и направить на них сострадательное присутствие. Пренебрегая такими чувствами, как ненависть или гнев, игнорируя или отталкивая их, мы можем прийти к тому, что я называю преждевременным прощением. Мы думаем, что простили, Но на самом деле просто отстранились именно от чувств, которые требуют нашего внимания. Если мы столкнулись с насилием или другими видами травмы, особенно важно уважать послание гнева и посвятить сколько нужно времени тому, чтобы создать безопасное пространство для исцеления. Представление о том, что мы должны простить обидчика, может привести к чувству стыда и поражения и помешать естественному процессу освобождения от травмы. Вместо того, чтобы искать сострадания к другому, найдите то, что дарит вам чувство собственной значимости и силы. Это значит, что вы чувствуете свой гнев, признаёте потребность в чувстве безопасности и предлагаете самому себе заботу и сострадание. Когда мы достаточно исцелены и способны подумать про обидчика, не испытывая острой эмоциональной реакции, тогда можно попытаться включить его как настоящего другого в своё сердце. Прощение это не содействие пагубному поведению, и также оно не означает пассивность или бездействие. Прощать не то же самое, что сказать, то, что ты сделал нормально. Это также не значит, что мы позволяем такому поведению продолжаться. Если друг предаёт наше доверие, простите его и установите новые границы в ваших отношениях. Мы можем простить бывшего партнёра за эмоциональное насилие и принять решение навсегда уйти от него. Можно простить человека за пагубное поведение и при необходимости уведомить о нём соответствующие органы и других людей, которые оказались в зоне риска. И хотя энергия гнева мобилизует нас, она не способна поддерживать нас в течение длительного времени. Нам необходимо прощение, которое шло бы рука об руку с глубокой приверженностью общественному активизму. Можно простить политиков, ответственных за разрушение экосистем нашей планеты, и посвятить себя поддержке движений и лидеров, которые разделяют наши ценности. Можно отказаться от ненависти или обвинений в сторону тех, кто угнетает других, и посвятить себя уменьшению предрассудков, поиску справедливости и возмещению вреда тем, кто уже пострадал. Через процесс прощения не обязательно проходить в одиночку. Нам часто требуется поддержка, особенно если мы пережили травму. Можно пойти на психотерапию, работать с целителем или духовным наставником или поделиться переживаниями с близкими друзьями. Когда травме подверглась целая группа, например, те, кто потерял друзей и членов семьи во время теракта или на войне, облегчение часто приходит через совместное переживание страха и горя, через ритуалы и молитвы. и через мощный и исцеляющий опыт принадлежности чему-то большему, братству родственных душ. Почти всегда прощение длительный процесс. Развитие способности прощать это процесс длиной в жизнь. Как и у физического исцеления, у него есть свой естественный срок, который нельзя ускорить. Когда речь идёт об особенно глубоких ранах, исцеление происходит поэтапно. Нам часто бывает необходимо сначала направить заботливое внимание на раскрывающиеся слои гнева, страха, стыда и горя. У большинства людей именно в самых близких, значимых отношениях возникает самое сильное чувство обиды. Это значит, что мы сталкиваемся с этими эмоциями постоянно. Вы можете обнаружить, что каждый раз, когда ваш партнёр критикует вас, вы сжимаетесь в испуганное, злое, защищающееся я. Возможно, вам придётся много раз соединяться с раной под вашей бронёй, предлагать себе заботу и отпускать гнев. Но с каждым разом будет происходить исцеление ваших ран. Ваша сила будет расти, и вы будете всё лучше понимать себя. Постепенно вы научитесь не исключать никого из своего сердца. Три стадии прощения. Процесс прощения удобно разделять на три стадии. Как и в случае четырёх шагов, это не раз и навсегда утверждённый порядок, но скорее полезная карта. Три стадии прощения. Намерение простить. Поворот на 180° с практикой четырёх шагов. включение настоящего другого в своё сердце. Лично я, когда понимаю, что оказалась в трансе обвинений, задаю себе три вопроса. Они помогают мне пройти через три стадии пробуждения от транса. К чему я действительно стремлюсь в этих отношениях? Этот вопрос напоминает мне о моём стремлении к пробуждённому, открытому и прощающему сердцу. Что я не готов почувствовать или от чего бегу? Этот вопрос позволяет сделать поворот на 180° градусов? перенести фокус внимания с другого человека на уязвимость под собственной броней обвинений. Что на самом деле происходит с этим человеком? С чем он борется? Что для него важнее всего? Эти вопросы помогают мне вспомнить о том, что мой обидчик тоже человек, а его страданиях и хороших качествах. Первая стадия прощения намерение простить. Многие из моих учеников кажется, что духовный путь требует от них прощения. Они воспринимают гнев и обвинения как свидетельство их недостаточного духовного развития. Но на самом деле вы не можете заставить себя простить, а самокритика или стыд делают прощение ещё более сложным. Вы не можете заставить себя простить, но можете хотеть простить. Это очень важно понимать. Какая-то мудрость за пределами вашего эго знает: если ваше сердце хочет быть свободным, оно должно принимать, а не обвинять. И исходя из этого, вы понимаете, что не можете по-настоящему быть счастливы или чувствовать любовь, если крепко держитесь за гнев или обвинения. Как пишет мастер дзен Шарлотта Йокабек, наша неспособность прощать напрямую связана с нашей неспособностью чувствовать радость жизни. Благодаря этой внутренней мудрости в нас зарождается глубокое стремление к прощению. Вы можете почувствовать его как нежную надежду или молитву о том, чтобы ваше сердце расслабилось и открылось, и вы пережили свободу без страшного прощающего сердца. Это намерение простить обладает большой силой. В те мгновения, когда оно искреннее и глубокое, вы открываетесь исцелению и трансформации. Уже только одно намерение запускает процесс прощения. Размышление, намерение простить. Слушая эту главу, вы думали о человеке, которого отталкиваете от себя, испытывая обиду? Ощущаете ли вы, как транс обвинения делает вас ограниченным и негибким? Как вы забываете о своём внутреннем золоте и золоте других? Обратитесь к своему будущему я. самой мудрой и любящей части вашего существа. И представьте хотя бы на мгновение, что включаете этого человека в своё сердце. Можете ли вы ощутить свободу, которая так возможна? Теперь подумайте об этом человеке и мысленно прошепчите: "Я хочу простить тебя", имя человека. Ощущаете ли вы искренность своего намерения, даже если не полностью готовы к этому? Верьте, что благодаря внимательности и состраданию четырёх шагов ваше сердце будет становиться всё более принимающим, прощающим и свободным. Вторая стадия прощения. Поворот на 180° с практикой четырёх шагов. Наше намерение простить мотивирует нас на глубокую работу с практикой четырёх шагов. С сформировав такое намерение, Мы более уверенно будем распознавать состояние транса. Потом можно сделать паузу и принять это переживание, позволив ему более полно проявиться в осознавании. Мы с готовностью вступаем на путь прощения, когда делаем поворот на 180°. Градусов. Мы убираем внимание с направленных на внешний мир обвиняющих мыслей и напрямую исследуем собственную внутреннюю уязвимость. И именно в этот момент Мы по-настоящему сталкиваемся с ранами и страхами, которые скрываются за броней обвинений. Тогда и начинается исцеление. Проявляя заботу, мы направляем нежное присутствие на те части своего существа, которые больше всего требуют нашего внимания. Это растворяет защитные слои и помогает успокоить и открыть наше сердце. Я вернусь к истории Стивенна, чтобы показать, как практика четырёх шагов и поворот на 180° помогли ему. Когда Стивен регистрировался на висяние ретрит, он надеялся, что сможет ослабить свой гнев в отношении отца. Он не мог выкинуть из головы упрёк, который бросила ему сестра. А в медитации он осознавал, что сам создаёт своё страдание. Я постоянно прокручиваю в уме всё это кино о том, какой он плохой. и сам себя свожу с ума. Потом я говорю себе, это всё чувствует только я, а он просто живёт своей жизнью. Намерение Стивена простить становилось всё более сознательным и сильным. Но всё же в первые дни ретрита его ум, по словам самого Стивена, с дьявольским упорством разжигал пламя гнева. Я вижу этот снисходительный взгляд и чувствую себя так, словно он всё ещё обладает силой. Всё ещё делает меня несчастным. После долгой паузы Стивен продолжил. Но на самом деле он просто старик, слоняющийся без дела в доме престарелых. Я хочу простить его. Моя сестра права. Но я всё ещё испытываю слишком сильные эмоции. То, что ты чувствуешь, абсолютно естественно, ответила я. Нельзя в одно мгновение отбросить гнев и открыть своё сердце, особенно если рана глубока. Если ты действительно хочешь простить, для начала направь всё внимание на то, что чувствуешь сейчас. Это можно сделать с помощью практики четырёх шагов. Стивен легко распознал и принял обвиняющие мысли, так что я предложила ему сделать поворот на 180° и приступить к исследованию. "Где ты ощущаешь гнев в своём теле?" спросила я. Спустя пару мгновений он ответил: "Прямо здесь. и положил обе ладони одна поверх другой на середине груди. Я сказала: "Обрати внимание на то, похожее ощущение гнева и позволим быть такими сильными, какие они есть. Ты можешь оставить ладони там, где они лежат, если это помогает тебе удерживать внимание". Стивен кивнул, нахмурил лоб и сжал челюсти. Потом, спустя пару мгновений, он вздохнул, опустил руки. И как-то сник в кресле. Я спросила, что сейчас происходило в сфере его осознавания. Гнев стал более интенсивным, а потом он как будто исчез. Я чувствую себя опустошённым, побеждённым. Он немного помолчал, а потом мягко добавил: "Я был для него разочарованием". Я был недостаточно мужчиной, чтобы он мог уважать меня. Я попросила Стивенна продолжить исследование, ощутить, что происходит в его теле, когда он верит в свою недостаточную мужественность. Мне больно. Это молодая часть меня в груди. Ему стыдно, он одинок. Он плачет. Но молчи. Если бы он мог говорить, что бы он сказал? У меня никогда не будет отца, который заметит меня, полюбит меня, который будет гордиться тем, что я его сын. Сказав это вслух, Стивен спрятал лицо в ладонях и заплакал. Именно эта боль, это глубокое чувство потери скрывались за слоями обиды и гнева. Я немного подождала, и когда он успокоился, мягко спросила: Что этой части тебя нужно сейчас больше всего? Знать, что я здесь, что мне не всё равно. Я предложила Стивену проявить искреннюю заботу по отношению к этой юной части себя. Он снова положил ладони на груди, одна поверх другой, и затих. Пора минут спустя Стивен открыл глаза и сказал: "Спасибо. Я чувствую изменения". появилось больше пространства и стало легче. Я посоветовала ему посвятить поворот у на 180° столько времени, сколько понадобится. Позже, на ретрите, когда я смотрела на медитирующих учеников, то часто видела, как Стивен сидит, положив ладони на грудь. Потом, на нашей последней групповой медитации, Стивен встал и поделился тем, что дал ему этот ретрит. Я могу делать себя жертвой, обвиняя других. Я(") могу исцелиться и наделить себя силой. На мгновение он положил одну ладонь на грудь и потом добавил: У меня есть выбор. Уход от роли жертвы это подарок осознавания, возникающий после практики четырёх шагов. Я часто вспоминаю фразу из фильма, который смотрела много лет назад: Месть это ленивая форма горя. Когда я делюсь этим высказыванием с другими, они понимают, о чём идёт речь. Обвинять других проще, чем смотреть в лицо своим ранам, страхам и утратам. И только делая поворот на 180°, градусов, направляя исцеляющее внимание на свою внутреннюю жизнь, мы обретаем силу, мудрость и сострадание. Благодаря повороту на 180° градусов, мы отказываемся от роли жертвы и становимся способны заглянуть под маску не настоящих других. И это позволяет нам всё дальше расширять круги своего сострадания. Третья стадия прощения включение настоящего другого в своё сердце. Представьте, что вы гуляете в лесу и видите сидящую у дерева собаку. Вы подходите, чтобы погладить её, и вдруг она кидается на вас, оскалив клыки. Вы отпрыгиваете назад, злой и испуганный. Потом замечаете, что одна из её лап попала в капкан. Ваши отношения к собаке тут же меняются, и теперь вы хотите ей помочь, но по-прежнему не можете подойти к ней ближе, потому что это опасно. Но ваше сердце очень хочет помочь этому несчастному существу. Переход от обвинений к заботе происходит тогда, когда вы понимаете, что причина агрессии собаки её уязвимое положение и боль. Тоже верно и для всех нас. Когда мы раним других, это происходит потому, что мы сами оказались в некой ловушке и испытываем боль. Подумайте о том, кто ранил вас. Способны ли вы увидеть, что он или она находится в ловушке своих страхов и ран? В своей программе, посвящённой детским травмам, Опра Уинфри говорила о том, как такие травмы приводят к агрессивному поведению. Вместо того, чтобы сразу обвинять человека, стоит задать ему очень важный вопрос. Что произошло? Какая боль из прошлого привела к такому поведению? В интервью New York Times Рапер Джей-З описал это так: "О, тебя травили в детстве, поэтому теперь ты пытаешься травить меня". Я понимаю. И раз я понимаю, то вместо того, чтобы злиться, могу спросить: "А и парень, у тебя всё в порядке?" Если бы мы смогли прочесть тайную историю своих врагов, То нашли бы в жизни каждого человека достаточно печали и страдания, чтобы обезоружить любую враждебность. Генри Вотсфорд Лонгфелло. Когда нам только что причинили боль, мы не способны увидеть ранимость нашего обидчика и его тайное страдание. Для этого нам сначала надо позаботиться о себе. После ретрита отношение Стива к Акацу изменилось. Мы пригласили его на ужин Он сгорбился в своём кресле, явно уставший, и мой сын сказал: "Эйди, Дуля, как насчёт партии в пинг-понг?" Отец тут же выпрямился и придумал что-то про передачу, которую хочет досмотреть до конца. Он ненавидит показывать свою уязвимость, рассказал мне Стивен. Стивен заметил гордость отца и его беспомощность, и то, что он увидел лапу в капкане, смягчило и открыло его сердце. Стивен немного расслабился, и отец по-доброму на это отреагировал. Они вместе посмотрели сериал на Netflix, устроили соревнование, кто приготовит более вкусный попкорн, и в течение недели переписывались, обсуждая свои любимые футбольные команды. Полгода спустя у его отца случился ещё один, даже более серьёзный сердечный приступ. Как-то вечером в больнице Стивен читал отцу газету, когда тот поднял руку, как сигнал прекратить чтение. Потом он сказал то, что его сын никогда не ожидал услышать. Я знаю, что был плохим отцом для тебя. Но не думаю, что ты знаешь, как сильно я тебя всегда любил. В этот момент в его глазах стояли слёзы, и какое-то время двое не отводили друг от друга глаз. Именно этим мгновением Стивен всегда вспоминал после смерти отца, которая наступила несколько месяцев спустя. Когда он поделился со мной этим, то также добавил: "Знаешь, Тара, Я думаю, он смог это сказать, потому что чувствовал себя прощённым и не боялся, что мой ответ ранит его. Это история не о обещании того, что если вы кого-то простите, то и этот человек изменит к вам своё отношение. Нет. Направда в том, что энергия открытого сердца влияет на других очень глубоким образом, явный и неявный. И она освобождает и нас. Дар прощения. Прощение и получение прощения чистое проявление радикального сострадания. И то, и то развивает нас. Открываясь в прощении, мы заново соединяемся со своей добросердечностью. Чувствуя себя прощёнными, мы способны поверить в чувство общности и свою изначально хорошую природу. Словно вдох и выдох, прощение и получение прощения взаимосвязаны. Это и, и другое позволяет нам помнить о своём внутреннем золоте. и жить, исходя из этого понимания. Писатель Скотт Маккланахэн рассказывает историю про человека, который ушёл из родительского дома после безобразной ссоры. Его не было много лет, несколько из них он провёл в тюрьме. После освобождения он написал родителям, что возвращается домой и назвал дату приезда. Он написал: "Если они хотят его видеть и не стыдятся того, что с ним случилось и где он оказался, то пусть повесят на белевую верёвку одеяло. В указанный день этот человек сошёл с поезда, испытывая мучительные сомнения в том, что родители захотят снова увидеть его. Тревога усиливалась по мере того, как он приближался к дому и вспоминал все ужасные слова, которые они бросали друг в друга в последний раз. Он уже был готов повернуть назад, когда вдруг заметил одеяло на дереве. Потом ещё одно. А когда перед ним предстал дом, этот человек увидел, что вся верёвка завешена одеялами. Весь двор устлан одеялами, вся крыша покрыта одеялами. А родители стоят перед домом и зовут его. Мы жаждем, чтобы другие включили нас в свое сердце. И мы жаждем любить других всем сердцем. Что может быть прекраснее, чем посвятить себя развешиванию одеял прощения, чтобы те, кого мы оттолкнули, почувствовали, как мы зовём их назад, домой. Практика прощения в практике четырёх шагов. В прощении есть важные фазы. Первая это внутренний процесс исцеления ран, которые скрываются под нашим гневом, и вторая это направление сострадательного внимания на другого человека. Пожалуйста, рассматривайте представленную ниже практику как отдельную медитацию и практикуйте её так долго: дни, месяцы, годы. Сколько понадобится, чтобы обрести устойчивое сострадание к себе. Потом, когда будете готовы, добавьте вторую фазу и последовательно практикуйте обе. Сядьте поудобнее, закройте глаза и пребывайте в покое. Сделайте несколько глубоких вдохов и с каждым выдохом отпускайте напряжение в теле. Начните с размышления о вашем намерении развивать способность прощать. великодушное сердце, которое включало бы вас самих и всех существ. Часть 1. Практика четырёх шагов и раны под слоем обвинений. Просмотрите свою жизнь и почувствуйте, кого вы не можете простить, и по отношению к кому испытываете гнев и или обиду. Напомните себе о том, что произошло или происходит, что вызывает такие чувства. Спросите себя: Что самое худшее во всём этом? Что расстраивает меня больше всего? Каково моё отношение к этому человеку? Как, по моим ощущениям, он относится ко мне? Распознавание. Отмечайте любые чувства и мысли, которые возникают, когда вы думаете про этого человека. Принятие. Сделайте паузу и примите это переживание. Не осуждая себя за него и не пытаясь что-либо изменить. Исследование. Теперь сделайте поворот на 180 градусов, отпустив мысли о другом человеке и направив всё внимание на то, что происходит у вас внутри. Посмотрите, как ваши чувства и мысли об этом человеке проявляются в теле. Где эти ощущения сильнее всего? На что они похожи? Полностью погрузитесь и прочувствуйте ту часть тела своего существа, которая расстроена больше всего. Спросите эту страдающую часть себя: "Как мне помочь тебе? Что тебе сейчас больше всего нужно? Принятие, защита, понимание, прощение, сострадание, любовь, забота". Обратитесь к самой мудрой любящей части своего существа, вашему будущему, я пробуждённому сердцу. Представьте, что вы можете услышать его и действовать подобно ему. Как бы вы могли проявить свою заботу? Возможно, есть такое прикосновение, например, ладонь на сердце, послание или образ, что-то, что поможет этой раненой части получить то, что ей требуется. Проявляйте заботу по отношению к этой части себя в течение 30 секунд и ощутите, как она воспринимает предлагаемое вами сострадание. Совет. Если вам трудно достучаться до собственного пробуждённого сердца, обратитесь к тому источнику любви, который вам доступен: к другу или члену семьи, божеству, к своей собаке. Это поможет вам проявить заботу по отношению к страдающей части вашего существа. После практики. Покойтесь в ощущении того, кто вы есть, когда предлагаете и получаете заботу. Часть вторая. Практика четырёх шагов и прощение другого. После завершения первой части направьте своё внимание на другого человека. Почувствуйте, что смотрите на него глазами своего будущего я. Наблюдайте за ним или за ней с мудростью и состраданием. распознавание Мысленно отмечайте всё, что вы наблюдаете в этом человеке. Принятие. Сделайте паузу и примите своё восприятие этого человека. Исследование. Спросите себя, какая уязвимость, страхи, раны, неудовлетворённые потребности заставляют этого человека причинять страдания другим? В какой ловушке он оказался? Забота. Предложите ему своё прощение, используя следующие фразы или выбрав собственные сострадательные слова, визуальные образы. Мысленно прошепчите имя человека и скажите: "Я вижу и чувствую тот вред, который ты причинил. И прощаю тебя". Или если вы ещё не готовы простить, Я вижу и чувствую тот вред, который ты причинил, и хочу простить тебя. Повторите это несколько раз. Если вы действительно чувствуете себя готовым включить этого человека в своё прощающее сердце, то после этих фраз можете пожелать ему освободиться от страдания, которое он испытывает. После практики. Обратите внимание на пространство, которое возникло в сердце. И позвольте ему быть настолько большим и всеобъемлющим, насколько возможно. Спросите себя: кто я, когда покоюсь в прощающем сердце? Выполняя практику прощения, не старайтесь оценивать качество своей медитации. Отпустите любые суждения и критику. Сосредоточьтесь на искренности намерения открыть и освободить своё сердце. В завершении медитации Отпустите все представления о себе и других. Просто покоитесь в состоянии нежного осознавания. Если возникает мысль или чувство, включайте все проявления этого мира в обширное пространство прощающего сердца. Вопросы и ответы. Мать моей жены страдала нарциссизмом и приступами ярости и практически каждый день срывалась на дочери. Теперь жена ведёт себя точно так же с нашими дочерьми-подростками. Я понимаю, что её поведение вероятно вызвано болезненным прошлым, но теперь она уже взрослая. Разве моя жена не должна взять на себя ответственность за тот вред, который причиняет нашим детям? Если мы причинили кому-то вред, для подлинного исцеления требуется взять на себя ответственность за своё поведение, попросить прощения. И если это возможно, исправить то, что мы натворили. Если мы честно признаем ту боль, что нанесли другим, это придаст нам сил и ослабит самобичевание. Но раны из прошлого не только заставляют нас причинять вред себе и другим, они также не дают нам изменить наше поведение. Известно, что длительное эмоциональное насилие в детстве ослабляет развитие способностей, например, исполнительной функции, саморегуляции, внимательность и эмпатию. А это очень важное качество для того, чтобы стать ответственным взрослым. Ваша жена и те, кто похож на неё, боятся признать, что своим поведением вредят другим, так как это вызовет невыносимый стыд и страх отвержения. Когда вы пытаетесь разобраться с этой ситуацией, обращайте особое внимание на слово должен. Оно указывает на то, что ваши представления о плохом и хорошем поведении неважно насколько логичны и здравы. могут противоречить реальности того, как ваш партнёр ведёт и чувствует себя сейчас. И крайне важно помнить, когда кто-то действует под влиянием непроработанных травм, никакие упрёки и укоры не помогут. Обвиняя, вы наказываете. Вы усиливаете главную травму, со мной что-то не так. Как, возможно, вы уже поняли в ситуации со своей женой, Обвинения часто вызывают защитное поведение и или отрицание. Вместо того, чтобы вести к положительным переменам, они усиливают пагубное поведение. Конечно, вам надо ясно донести до своей жены, что она не может и дальше причинять вред дочерям и установить границы, которые защитят их. Вы, второй родитель, и это очень важно. В противном случае вы способствуете негативному поведению. Но постарайтесь общаться и искать возможности для перемен, исходя не из обвинения, а заботы. Как и в случае детей, раненый внутренний ребёнок взрослых нуждается в заботливом и бережном отношении. Это позволит ему расти и меняться. Я ещё ни разу не видела никого, кто перестал бы причинять вред другим в ответ на должен, гнев или обвинение. Все исследования показывают, что наказание не приводит к подлинному исцелению и трансформации. К ним приходят посредством заботы и реабилитации. Но сдвиг от должен и обвиняний к состраданию и по отношению к своему партнёру возможен только тогда, когда вы позаботитесь о тех частях своего существа, которые чувствуют себя беспомощными, злыми, испытывают горечь, и праведный гнев, обиду и страх. Обратитесь к своему высшему я ради себя, своей жены и своих детей. Возможно, вам понадобится помощь психотерапевта, чтобы создать безопасное, сострадательное пространство, в котором вы и ваша жена сможете стать союзниками и вместе двигаться к трансформации и исцелению. Некоторые считают, что люди делают всё, что в их силах. Вы считаете, что это так? Если вы посмотрите на собственную жизнь, то увидеть, что иногда относитесь к людям с внимательностью и заботой, а иногда невнимательно, эмоционально и даже раните их. Но если вы сосредоточитесь на конкретной ситуации, о которой глубоко сожалеете, и спросите: "Что не позволило мне быть более чувствительным, добрым, принимающим, осознанным?" Вы, вероятно, поймёте, что пребывали в трансе, и ваше внимание было сужено. Ваши мысли и поведение были вызваны глубоко укоренёнными привычками к рассеянности и такими эмоциями, как тревога или отвращение, или жаждой удовольствий или попытками облегчить боль. Вами управлял ваш нацеленный на выживание мозг, и вы были отрезаны от префронтальной коры. Он старался как мог, обращаясь к своим стратегиям выживания и пытаясь удовлетворить ваши нереализованные потребности. Внимательность и сострадание в практике четырёх шагов развивают интегрированный мозг. Это значит, даже когда что-то запускает в нас эмоциональную реакцию, мы не сдаёмся на милость лимбической системы, но сохраняем некоторое осознавание происходящего и доступ к внутренним ресурсам. И тогда у нас есть возможность жить, реализуя весь свой потенциал, проявляя лучшее, что в нас есть. Злости и обвинения в адрес моего партнёра за то, что он причиняет мне боль, единственная возможность добиться его внимания. Если я прощу его, это значит, что мне придётся жить в атмосфере насилия. Действительно, гнев, обвинения и наказания временно могут контролировать поведение другого человека. Вопрос в том, меняет ли это его по-настоящему и даёт ли нам те отношения, к которым мы стремимся. Одна женщина из моей группы по медитации рассказала, что все 4 года брака муж применял к ней физическое насилие. Как она писала: "Я переключалась с роли испуганной жертвы на роль злой жертвы и обратно. Когда она взрывалась от ярости и начинала угрожать бросить его, её муж рассыпался в извинениях. Он клялся, что больше никогда не поднимет на неё руку, умолял простить его и дать ещё один шанс. Она оставалась каждый раз, надеясь, что теперь всё изменится". Когда эта женщина стала практиковать поворот на 180 градусов, отбросив обвинения и направив всё внимание на свои переживания, она наконец столкнулась с истиной о своём страдании. Это страдание насилие. И она знала, что пришло время позаботиться о себе. Уход от гнева и обвинений позволил ей распознать и принять реальность. Она страдала, он не собирался меняться. И ей надо было что-то предпринять. Она переехала к сестре и подала на развод. К ней пришло настоящее прощение, но этот процесс занял долгое время. Гнев это сигнал. Он побуждает нас позаботиться о себе. Но если мы хотим выйти из роли беспомощной, разгневанной жертвы, нам необходимо уйти от обвинений. Это важно и когда наш партнёр ведёт себя агрессивно. И когда наш ребёнок-подросток ворует у нас деньги, и когда брат или сестра пытаются лишить нас доли наследства, если мы сможем отпустить негативную энергию и обвинений, то получим доступ к мудрости, которая необходима для эффективных действий в данной ситуации.